Лиза как-то очень просто вошла в привычный ритм своей жизни. Легкого воронья и необязательности поступков. Хотя то новое, что проснулось в ней впервые у Глебова, все-таки держалось, мешало старым привычкам, беспокоило душу. Она на секунду замерла, словно застыла чем-то пораженная, но беззаботно крикнула на ходу. — Костик, живо собирайся, а я омлет сварганю. — Знаешь, ты прав. Главное, чтобы с тобой все уладилось. Ну, допросит он тебя как свидетеля, и ты свободен. Ох, скорее бы это прошло. Вот именно. У Кости настроение заметно улучшилось. А совесть мы потом отмоем. Ему понравилась собственная острота, и он рассмеялся. Мамашка, ты права. Он редкий человек. Такое нам простил. Я тебе говорила, обрадовалась Лиза. Глебов непрерывно стоял перед ее глазами, как он позвал ее Лиза. Она подумала, что никогда не забудет этого момента и того, как он решился без слов, без объяснений помочь Костику. — Он необыкновенный, но святой, правду тебе говорю, а ты не верил. — А теперь верю! — завопил Костя. — Ура! Он схватил Лизу, поднял на руки и закружил по комнате. Он был сильный, тренированный, а она — перышко. Кружил, кружил, ждал, когда она начнет смеяться. Он любил ее беззаботный смех, вселяющий в него надежду. Но Лиза не смеялась. Прижалась к сыну, словно боялась, что он ее уронит. Чувствовала, сегодня ночью вся ее жизнь перевернулась. Черствая душа была омыта любовью и добротой другого человека. «Костик, хватит, отпусти!» «Мы же опаздываем!» Лиза выскочила из комнаты, слегка покачиваясь от Костиного окружения. А Костя засмеялся еще громче, вытащил сакс, сыграл несколько нот, нащупывая незнакомую мелодию, потом оторвался от сакса и пропел. «Муки совести, но что поделаешь, папаша? Хочешь мамочку любить, умей платить!» Он снова прильнул к мундштуку, вдувая в него всю силу своих легких, развивая мелодию, делая ее угловатой, крикливой, диссонансной, выбрасывая отдельные звуки, острые, как ножи, режущие слух. В комнату вбежала Лиза и крикнула, чтобы перекрыть саксофон. «Костя!» Тот перестал играть, но глаза у него были где-то далеко от матери. «Последи за омлетом! Не надо переодеться и навести марафет, а то я похожа на черта!» Костя пришел на кухню, схватил сковородку с омлетом, бросил на тарелку и, обжигаясь, съел. Оказывается, он здорово проголодался за длинную проклятую ночь. Лиза остановилась в дверях. «Ты что, все съел?» Лицо ее выражало неподдельное удивление. «А мне?» «Увлекся?» Костя виновато улыбнулся, стараясь загладить свою оплошность. «Ах, чепуха!» Махнула рукой Лиза, хотя по ее лицу прошла мгновенная обида, как острая боль. Думала, мы вместе выйдем. Так страшно сегодня расставаться. «Но тебе же надо позавтракать!» Заботливо ответил Костя. «А я опаздываю!» Он схватил сакс, аккуратно уложил его в футляр, бросил сверху школьные тетради и был таков. Лиза услышала, как он пел, выкрикивая, «Хочешь мамочку любить? Умей платить!» Хлопнула дверь и квартира опрокинулась в тишину. «Бедный Костик», — подумала Лиза, — «что его ждет? И сколько нам нужно еще сделать плохого, чтобы спастись? И как пережить суд, и время, которое до него осталось?»